Но тут от того, кто восседал на горе, как на престоле, и шел дождь искр, осиявший это видение милостивым светом. В самой же горе я видел множество маленьких окошек, в которых появлялись то бледные, то ярко-белые человеческие головы. Параллели с книгой Иезекииля. Помимо аналогии с современными пилотами НЛО, которые, по свидетельству очевидцев, тоже облачены в длинные одежды, в этом тексте особенно привлекает сходство этих описаний с видением Иезекииля у реки Ховар.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 Имело множество окошек, в которых появлялись то бледные, то ярко-белые человеческие головы. В другом видении Хильдегарде предстала невероятно широкая и высокая глыба цвета железа, а над ней сверкающие белое облако. На ней... Стоял круглый царский престол. На престоле том восседало некое живое существо, излучавшее дивную славу и великолепие. Сияние было настолько ярким, что я не могла смотреть на него прямо. А вокруг сияющего, который восседал на престоле, расходился большой золотой круг света, подобный утренней заре, Окружность этого круга невозможно было измерить. Он обнимал собой восток, простирался далее на север и на запад, и на юг, и вновь возвращался на восток, а конца ему не было. Круг этот находился на столь большом расстоянии от земли, что я не могла бы измерить его. Он весь излучал сияние, взывающие восторг и ужас. А теперь давайте вновь обратимся к описанию аналогичного светящегося круга, приведенному у Иезекииля. «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг. От вида чресла его и выше я видел как бы некий огонь и сияние было вокруг него».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 сравнивает величие восседающего на престоле с образами природы. Езекииль, к примеру, описывая свое видение, использует образ радуги на облаках во время дождя, а обращается к утренней заре. Но, быть может, здесь, на самом деле, путем сравнения с обычными небесными явлениями, Описан вполне материальный летающий объект, выполненный из сверкающего металла. Или видение, подобное тем, что созерцало Хильдегарда, следует воспринимать символически, интерпретируя их как восходящую утреннюю зарю величия Божьего. «Все как всегда». Загадочные объекты снова и снова появляются в видениях Хильдегарды, как о том сказано в Сцивии, излагающей их со всеми подробностями.